Часть четвертая, глава, первая. Год прошел со времени болезни Ильи и Ильича. Много перемен принес этот год в разных местах мира. Там взволновал край, а там успокоил. Там закатилось какое-нибудь светило мира, там засияло другое. Там мир усвоил себе новую тайну бытия, а там рушились прах жилища и поколения, где падала старая жизнь, там, как молодая зелень, пробивалась новая. И на Выборгской стороне, в доме вдовы Пшеницыной, хотя дни и ночи текут мирно, не внося буйных и внезапных перемен в однообразную жизнь, хотя четыре времени года повторили свое отправление, как в прошедшем году, но жизнь все-таки не останавливалась. Все менялось в своих явлениях, но менялось с такой медленной постепенностью, с какой происходят геологические виды изменения нашей планеты. Там потихоньку осыпается гора. Здесь, целые века, море наносит ил или отступает от берега и образует превращение почвы. Илья Ильич выздоровел. Поверенный затертый отправился в деревню и прислал, вырученные за хлеб деньги сполна, и был из них удовлетворен прогонами, суточными деньгами и вознаграждением за труд. Что касается оброка, то затертый писал. Что денег этих собрать нельзя, что мужики частью разорились, частью ушли по разным местам и где находятся – неизвестно. И что он собирает на месте деятельные справки. О дороге, о мостах писал он, что время терпит, что мужики охотнее предпочитают переваливаться через гору и через овраг до торгового села, чем работать устройством новой дороги и мостов. Словом, «сведения» и деньги получены удовлетворительные. И Илья Ильич не встретил крайней надобности ехать сам и был с этой стороны успокоен до будущего года. Поверенный распорядился и насчет постройки дома, определив вместе с губерским архитектором количество нужных материалов, он оставил старости приказ с открытием весны возить лес и велел построить сарай для кирпича. Так что Обломову оставалось только приехать весной и, благословясь,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 Но гора сыпалась понемногу, море отступало от берега или приливало к нему, и Обломов мало-помалу входил в прежнюю, нормальную свою жизнь. Осень, лето, зима прошли вяло, скучно. Но Обломов ждал опять весны и мечтал о поездке в деревню. В марте напекли жаворонков, в апреле у него выставили рамы и объявили, что вскрылась нева и наступила весна. Он бродил по саду.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 И когда хозяйке случалось купить или видеть на рынке отличную четверть телятины или удавался особенно хорошо пирог, она приговаривала. Ах, если б этакая телятина попалась или этакий пирог удался в Иванов или в Ильин день. Поговаривали об Ильинской пятнице и о совершаемой ежегодно на пороховые заводы прогулки пешком, о празднике на Смоленском кладбище в Колпине. Под окнами снова раздалось тяжелое кудахтание на сетке и писк нового поколения цыплят. Пошли пироги с цыплятами и свежими грибами, свежепросольные огурцы, вскоре появились и ягоды. «Потроха уж теперь нехороши», сказала хозяйка Обломову. «Вчера за две пары маленьких просили семь гривен, зато лососина свежая есть. Ботвинью хоть каждый день можно готовить». Хозяйственная часть в доме Пшеницыной процветала. Не потому только, что Агафья Матвеевна была образцовая хозяйка, что это было ее призванием, но и потому еще, что Иван Матвеевич Мухаяров был в гастрономическом отношении великий эпикуреец. Он был более нежели небрежен в платье, в белье. Платье носил по многим годам и тратил деньги на покупку нового с отвращением и досадой, не развешивал его тщательно, а сваливал в угол, в кучу. Белье, как чернорабочий, менял только в субботу. Но что касалось стола, он не щадил издержек. В этом он отчасти руководствовался своей собственной созданной им со времени вступления в службу логикой. Не увидят, что в брюхе. И толковать пустяков не станут. Тогда как тяжелая цепочка на часах, новый фраг, светлые сапоги. Все это порождает лишние разговоры. От этого на столе у пшеницыных являлась телятина первого сорта, янтарная осетрина, белые рябчики. Он иногда сам обходит и обнюхает, как легавая собака, рынок или милютины лавки. Под полой принесет лучшую пулярку, не пожалея четырех рублей на индейку. Вино он брал с биржи и прятал сам, и сам доставал. Но на столе никогда никто не видал ничего, кроме графина водки, настоянной смородиновым листом. Вино же выпивалось с Светлицы. Когда он с отправлялся на Тоню, в пальто у него всегда спрятана была бутылка высокого сорта Мадеры. А когда пили они в заведении чай, он приносил свой ром. Постепенная осадка или выступление дна морского и осыпка горы совершались над всеми и, между прочим, над Анисией. Взаимное влечение Анисии и хозяйки превратилось в неразрывную связь, в одно существование. Обломов, видя участие хозяйки в его делах, предложил однажды ей, в виде шутки, взять все заботы о его продовольствии на себя и избавить его от всяких хлопот. Радость разлилась у ней по лицу. Она усмехнулась даже сознательно. Как расширилась ее арена! Вместо одного два хозяйства или одно? Да какое большое! Кроме того, она приобретала нисью. Хозяйка поговорила с братцем, и на другой день из кухни Обломова все было перетаскано на кухню пшеницыной. Серебро его и посуда поступили в ее буфет, а акулина была разжалована из кухарок в птичнице и в огороднице. Все пошло на большую ногу. Закупка сахара, чаю, провизии, соления огурцов, мочение яблок и вишен, варенье – все приняло обширные размеры.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 Она накинет юбку и бежит в кухню, расталкивает Захара, Анисю и посылает отворить ворота. Скажут, может быть, что в этом высказывается добросовестная домохозяйка, которая не хочется, чтобы у ней в доме был беспорядок, чтобы жилец ждал ночью на улице, пока пьяный творник услышит и отопрет, что, наконец, продолжительный стук может перебудить детей. Хорошо. А чего, когда Обломов сделался болен, она никого не впускала к нему в комнату, устлала ее войлоками и коврами, зависела окна и приходила в ярость. Она такая добрая и кроткая, если Ваня или Маша чуть скрикнут или громко засмеются. А чего по ночам, не надеясь на Захара и Анисью, она просиживала у его постели, не спуская с него глаз, до ранней обетни а потом, накинув солоб.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 Как клонится голова, дрожат колени, являются слезы, горячка. Агафья Матвеевна мало прежде видала таких людей, как Обломов. А если видала, так издали, и, может быть, они нравились ей. Но жили они в другой, не в ее сфере, и не было никакого случая к сближению с ними. Илья Ильич ходит не так, как ходил ее покойный муж, коллежский секретарь Пшеницын. Мелкой, деловой прытью, не пишет беспрестанно бумаг, не трясется от страха, что опоздает должность, не глядит на всякого так, как будто просит оседлать его и поехать. А глядит он на всех и на все так, смело и свободно, как будто требует покорности себе. Лицо у него не грубое, не красноватое, а белое, нежное. Руки не похожи на руки братца. Не трясутся, не красные, а белые, небольшие. Сядет он, положит ногу на ногу, подопрет голову рукой. Все это делает так вольно, покойно и красиво. Говорит так, как не говорят ее братицы Тарантьев, как не говорил муж. Многого она даже не понимает, но чувствует, что это умно, прекрасно, необыкновенно. Да и то, что она понимает, он говорит, Как-то иначе, нежели другие. Белье носит тонко, меняет его каждый день, моется душистым мылом, ногти чистит. Весь он так хорош, так чист. Может, ничего не делать и не делает. Ему делают все другие. У него есть Захар и еще триста Захаров. Он барин, он сияет, блещет. Притом он так добр. Как мягко он ходит, делает движение, дотронется до руки как бархат, а тронет, бывало, рукой муж, как ударит. И глядит он и говорит так же мягко, с такой добротой. Она не думала, не сознавала ничего этого. Но если бы кто другой вздумал уследить и объяснить впечатление, сделанное на ее душу появлением в ее жизни Обломова, тот бы должен был объяснить его так, а не иначе.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 не даст себе труда подумать, чего ему хочется, а оно будет угадано и принесено ему под нос не с ленью, ни с грубостью, не грязными руками Захара, а с добрым и кротким взглядом, с улыбкой, глубокой преданности, чистыми белыми руками и с голыми локтями. Он каждый день все более и более дружился с хозяйкой, а любви и в ум ему не приходило, то есть, о той любви, которую он недавно перенес, как какую-нибудь оспу, корь или горячку и содрогался, когда вспоминал о ней. Он сближался с Агафьей Матвеевной, как будто подвигался к огню, от которого становится все теплее и теплее, но которого любить нельзя. Он после обеда охотно оставался и курил трубку в ее комнате, смотрел, как она укладывала в буфет серебро, посуду, как вынимала чашки, наливала кофе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 Но ему не было скучно, если утро проходило, и он не видал ее. После обеда, вместо того, чтобы остаться с ней, он часто уходил соснуть часа на два. Но он знал, что лишь только он проснется, чай ему готов. И даже в ту самую минуту, как проснется. И главное, все это делалось спокойно. Не было у него ни опухоли у сердца. Ни разу он не волновался тревогой о том, увидит ли он хозяйку или нет. Что она подумает, что сказать ей, как отвечать на ее вопрос, как она взглянет. Ничего, ничего. Тоски, бессонных ночей, сладких и горьких слез. Ничего не испытывал он. Сидит и курит и глядит, как она шьет. Иногда скажет что-нибудь или ничего не скажет. А между тем покойно ему. Ничего не надо, никуда не хочется. Как будто все тут есть, что ему надо. Никаких понуканий, никаких требований не предъявляет Агафья Матвеевна. И у него не рождается никаких самолюбивых желаний, позывов, стремлений на подвиги, мучительных терзаний о том, что уходит время, что гибнут его силы, что ничего не сделал он, ни зла, ни добра, что празден он, и не живет, а прозябает. Его как будто невидимая рука посадила, как драгоценное растение, в тень от жара, под кров от дождя, и ухаживает за ним, лелеет. — Что это, как у вас проворно ходит игла мимо носа? — Агафья Матвеевна, — сказал Обломов. — Вы так живо снизу поддеваете, что я, право, боюсь, как бы вы не пришили носа к юбке. Она усмехнулась. — Вот только дострочу эту строчку, — говорила она почти про себя. — Ужинать станем. — А что к ужину? — спрашивает он. «Капуста кислая с лососиной», — сказала она. сетрины нет нигде. Уж я все лавки выходила». И братья спрашивали. «Нет». «Вот разве и попадется живой осетр?» Купец из каретного ряда заказал. Так обещали часть отрезать. Потом телятина, каша на сковороде. «Вот это прекрасно!» «Как вы милы, что вспомнили Агафья Матвеевна. Только не забыла бы о Ниссе». «А, -а я-то на что?» «Слышите, шипит!» Отвечала она, отворив немного дверь в кухню. Уж жарится. Потом дошила, откусила нитку, свернула работу и отнесла в спальню. И так он подвигался к ней, как к теплому огню, и однажды подвинулся очень близко, почти до пожара, по крайней мере до вспышки. Он ходил по своей комнате и, оборачиваясь к хозяйской двери, видел, что локти действуют с необыкновенным проворством. «Вечно заняты?» — сказал он, входя к хозяйке. «Что это такое?» «Корит в толку", отвечала она, глядя в ступку, как в пропасть и немилосердно стуча пестиком. «А если я вам помешаю?» — сказал он, взяв ее за локти и не давая толочь. «Пустите! Еще надо сахару натолочь, да вина отпустить на пудинг!» Он все держал ее за локти, и лицо его было у ее затылка.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 — Вот бог даст, доживем до Пасхи, там поцелуемся, — сказала она, не удивляясь, не смущаясь, не робея, а стоя прямо и неподвижно, как лошадь, на которую надевают хомут. Он слегка поцеловал ее в шею. — Смотрите, просыплю корицу, вам же нечего будет пирожное положить, — заметила она. — Не беда, — отвечал он. — Что это? У вас на халате опять пятно? — заботливо спросила она, взяв в руки полухалата. — Кажется, масло. Она понюхала пятну. «Где это вы? Не с лампадки ли накапала?» «Не знаю, где это я приобрел». «Верно, за дверь задели», — вдруг догадалась Агафья Матвеевна. «Вчера мазали петли, все скрипят. Скиньте, да дайте скорее, я выведу и замою. Завтра ничего не будет». «Добрая Агафья Матвеевна», — сказал Обломов лениво, сбрасывая с плеч халат. «Знаете что, поедемте-ка в деревню жить».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 и не спускать глаз с ее локтей.